Давно известно, что каждый источник, такой, например, как пожелтевший череп в банке, образует маленькую дырочку, сквозь которую с другой стороны в наш мир может попасть призрак. Или гость, если так вам больше нравится. По сути дела, идея создания потусторонних врат, придуманная шаманами, или порталов на другую сторону, которые тайно создавались в агентстве Ротвелла, и, как мы полагали, Марис и Фитис, тоже, была лишь дальнейшим развитием этого принципа. На самом деле все очень просто.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 «Выйдем и здесь отсидимся. А у нас хватит источников, чтобы создать портал?» – спросила я. «Вспомни о той энергии, которую уже излучает пятно посмертного свечения над кроватью моей сестры», – сказал Локфуд. «Добавь к этому массу предметов со сверхъестественными свойствами, которые также хранятся в комнате Джессики, да плюс еще разные штучки, развешанные и расставленные по всему дому». Он кивком указал в сторону холла, где на полках стояли запечатанные глиняные горшки загадочной тыквы.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 Я не думаю, что мы надолго застрянем на другой стороне, это раз. К тому же вспомни про тех старых перцев из общества Орфея. Они побывали на другой стороне и вернулись. Ничего им не сделалось это два. Да, но у них вон сколько было всякого снаряжения. Вклинилась в разговор я. Оружие, например. Оно же явно специально сконструировано, чтобы отгонять злых духов. А еще те чумовые механические ходули, добавил Кипс. У нас таких нет. Да кому они нужны, эти железяки на паровом ходу? Закатил глаза Локвуд.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 Джордж к тому времени успел наполовину опустошить коробку с шоколадными батончиками, не переставая при этом чуть слышно о чем-то переговариваться с Фло. Услышав вопрос, он повернул к нам свое лиловое от синяков лицо, внимательно посмотрел на батончик с ореховым кремом, который держал в руках, осторожно положил его назад в коробку и ответил. «А почему хотя бы не попытаться создать такой портал?»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 По всей видимости, Мариса написала ее в ранней юности, поскольку во всем тексте нет упоминания и даже намеков на ее работу агентом про психологические расследования или какие-либо другие практические занятия. Нет, это просто теоретические, полные догадок и допущения размышления о жизни и смерти и различных, связанных с этой главной темой, идей, порой довольно-таки странных.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 В книге много туманных и многословных рассуждений об эликсире молодости. Но мне кажется, что в то время Мариса и сама очень мало что знала. Это все так, теории, фантазии, мечты. Однако теперь-то она все знает точно и наверняка. Мариса либо сама, либо с помощью своих соучастников проникает на другую сторону и собирает там чистую плазму. Но вот еще какую любопытную вещь я обнаружил в этой книге. Даже выписал этот фрагмент на бумажку и положил ее в задний карман своих пижамных штанов. Сейчас мне до нее не дотянуться, рука еще не гнется. Поэтому помоги мне достать эту бумажку, Локвуд. Я? Почему именно я? Ну хорошо, хорошо. Вот она. Спасибо. Джордж взял смятый листок бумаги. Помните, мы предположили, что у Мариса был свой личный призрак третьего типа, который помогал ей? Так вот, мы были правы. Слушайте.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 С нами был еще череп в банке. После нашей вчерашней ночной перебранки он молчал, дулся и не показывался. Я тоже дулась на него и по той же причине. Короче говоря, все между нами с ним было почти так же, как всегда. Потом черепу надоело молчать, и он соизволил заговорить. Но-ну! No -no. Очередной критический момент. Или сидеть по колено в зараженных призраками предметах это новый бзик агентов-идиотов. Что-то вроде игры в передай письмо.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 усмехнулся череп. «Мы так и сделаем, только не сейчас, позже». Я посмотрела на комнату Джессики, на ее пустую кровать с выжженным плазмой бурым пятном на матрасе. Этот след оставил злой дух, вырвавшийся из вот такого же глиняного горшочка, напавший на сестру Локвода. Ну а сам Локвод сейчас с безмятежной улыбкой на лице спокойно распаковывал очередной вынутый из ящика сверток.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 Без привычных украшений и холл, и гостиная сразу стали какими-то непривычно пустыми, холодными, чем-то напоминающими заселенный призраками и потому брошенный живыми обитателями дом. Короче говоря, в доме стало мрачно и грустно. Где-то неподалеку стучал молотком кипс, наверное, заколачивал окна. Дом номер 35 по Портленд Роу перестал быть похожим сам на себя. Ближе к обеду нас покинула Фло Боунс. Нет, она, конечно, предложила остаться с нами и помогать. Но мы-то знали, как тяжело ей надолго задерживаться в таких местах, где над головой крыши, а не небо. Однако перед уходом Локвуд отвел ее в библиотеку, и они долго там о чем-то разговаривали. После чего Фло исчезла, не оставив после себя ничего, кроме нескольких грязных отпечатков ног на крыльце. Прошел полдень. Солнце достигло зенита и стало понемногу клониться к западу. На Портленд-Роу начали удлиняться тени. Мы же принялись выкладывать из железных цепей круг, обозначая границу нашего будущего портала на другую сторону. Сооружением портала руководил Джордж. Для него из библиотеки на лестничную площадку принесли легкое кресло. И отсюда в окружении опустевших тарелок из-под сэндвичей и кексов он и командовал строительством. Вслед за легким креслом мы притащили из цокольного этажа огромные бухты тяжеленных железных цепей. Цепи были новенькие. Нам только вчера привезли их из магазина Малита. Из этих цепей мы выложили большое, без единого зазора или щелочки, толстое кольцо, которое огибало всю кровать Джессики, свисевшим над ней пятном посмертного свечения. Работа была не из легких, да и комнату, в которой погибла сестра Локвуда, нельзя называть особо приятным местом. Здесь ощущалась пульсация холодной энергии, которую излучало посмертное свечение, и от этого бежали мурашки по коже и начинали ныть зубы. Но мы делали свое дело и старались не отвлекаться ни на что постороннее».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 объяснял Джордж. «Их нужно вбить в пол с двух сторон возле круга и прикрепить к ним цепь. Войдя внутрь круга, мы будем передвигаться вдоль нее. Для этого цепь должна быть туго натянута, потому что мы будем на нее операции проходить над кроватью, но не касаться ни ее, ни посмертного свечения. Эта цепь будет отгонять злых духов, не даст им приблизиться к нам и поможет безопасно миновать портал, когда мы пойдем через него». «Если мы пойдем через него», — поправил его Кипс. «Лично я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет».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 Не понравились кипсу накидки от злых духов, которые мы с Локводом держали в руках. Здесь была перьевая накидка, уже послужившая нам однажды верой и правдой во время путешествия по другой стороне. Она отлично сохранилась, была все такой же красивой, ярко переливающейся, радужной. Кроме нее у нас была еще одна перьевая накидка, розовая с оранжевым. Третья накидка была покрыта лохматым пятнистым мехом. Эти накидки мы нашли в ящиках, оставшихся после родителей Локфуда. Кроме этого, у нас были еще две современные серебристые накидки, которые мы позаимствовали из кладовки в обществе Орфея. «Я хочу распределить накидки прямо сейчас», — сказал Локфуд. «Позже на это может просто не быть времени. Люси, ты наденешь нашу старую, добрую, проверенную в деле перьевую накидку. Кипс, ты возьмешь вторую перьевую накидку. Холли, тебе в самый раз будет накидка на меху».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 Надев серебряную накидку, он на пару с Локвудом начал сверкать и переливаться. Эти орфеевские накидки из серебряных колечек делали Локвуда и особенно Джорджа, похожими на каких-то фантастических рептилий. Тем временем Кип сошалело рассматривал свой пышный красочный наряд из разноцветных перьев, а Холли брезгливо изучала кусочки меха на своей накидке. В банке громко, протяжно загоготал череп. «Очень похож на самый паршивый в мире передвижной зверинец», — сказал он, отсмеявшись. Так и хочется покормить вас. просить по парочке сардинок или хотя бы по горбушке хлебушка. Интересно, это скольких же мертвых животных я на себя напялила? Недовольно пробормотала Холли. Выгляжу как неандерталец-охотник. Кошмар. Не переживай, Холл, я выгляжу гораздо хуже, чем ты, успокоил ее кипс. Один в один, чучело попугая. А по-моему, ты смотришься отлично, возразил Джордж. Очень ярко и свежо. Особенно тебе идут вон те розовые перышки.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 Ранние сумерки накрыли половину Портленд-Роу густой синей тенью. Очень скоро на землю опустился настоящий вечер. Локвуд послал кипса к оставленному незаколоченному окну у меня в мансарде, откуда тот должен был наблюдать за дорогой. В комнате Джессики все было готово. Железный круг, натянутая на двух шестах цепь-проводник. Пришла пора загрузить внутрь железного круга источники, создать портал в потусторонний мир. Это быстро сделали мы с Локвудом. Вдвоем. Каждый предмет следовало открыть, отколоть восковую печать на глиняном горшке или прорезать мешочек, или вскрыть деревянный ящичек, чтобы выпустить на свободу заточенного внутри злого духа. Все предметы, в которых обнаруживался источник, мы немедленно швыряли внутрь железного круга. На дворе все еще догорал день, так что теоретически наша с Локвадом работа могла считаться безопасной. Однако мешкать все равно нельзя было ни секунды. Мы работали как конвейер.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 Я притронулась к ним, и мои пальцы сразу же защипала, заколола сотнями невидимых иголочек. Я тут же швырнула косточки внутрь железного круга. Локвод аккуратно соскреб восковую печать с кончика бамбуковой пустотелой палочки, вытряхнул из нее несколько спрятанных внутри зубов и кинул их внутрь железного круга. «Разве ты сама не чувствуешь?» «Еще не стемнело по-настоящему, а свет внутри кольца уже помутнел. Все точно так же, как в случае с порталом Ротвелла, помнишь?»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 Не зная почему, но несмотря на заколоченные окна, на лежащие повсюду груды оружия и боеприпасов, несмотря на доносящиеся со второго этажа потусторонний гул, всем нам вдруг захотелось тот вечер как следует плотно пообедать. И мы дружно отправились на кухню. Коля готовила салат, Локвад жарил бекон, яйца и сосиски. Мы с кипсом резали хлеб и накрывали на стол. Мы быстро все это съели и по очереди стали дежурить в мансарде, наблюдая из окна моей спальни за улицей.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 «Нет, просто день выдался долгий, тяжелый». Я поправила упавшую мне на лицо прядь волос и, отведя в сторону глаза, негромко выругавшись себе под нос, добавила. «Впрочем, кого я хочу обмануть?» «Да, Локвуд, я боюсь. Все, как ты сказал прошлой ночью. Скоро опустится занавес». «Не опустится. Все будет хорошо, Люси. Ты должна мне верить». «Я верю. Типа того. Рад это слышать», — усмехнулся он. «Я верю в твой талант и твое умение вести всех за собой».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 Я повернула камень так, чтобы на него еще раз упал луч догорающего солнца, а затем осторожно вернула подвеску в коробочку и протянула ее Локфуду. «Ничем другим оно быть и не могло», — сказала я. «Да, но...» <coughs> «Видишь ли, Люси...» <coughs> <coughs> «Он нервно прокашлялся». «Я собирался спросить тебя». Со стороны кухонного крыльца донесся звонкий свист. Мы повернули головы и увидели Кипса. «Надеюсь, я не сильно вам помешал». Он посмотрел на нас.